Глава 2. Литературные традиции Китая Впервые китайские государства объединила недолго правившая империя Цинь. Однако новая имперская эпоха по-настоящему началась лишь с воцарением следующей империи — Хань. К этому периоду относятся большинство древнейших источников информации о мифах. Когда речь заходит о доханьских временах, Влагаться в основном приходится на классические труды, например, пять канонов, которые приписывают Конфуцию. В период раздробленности государства были очень локальны, поэтому, например, чузские строфы содержат только песни царства Чу. Раннее государство Джоу, которое можно было бы назвать настоящим древним Китаем, оставило мало письменных источников. Грамотные люди тогда были редкостью. Устное предание Мифы классической эпохи были элементом устной традиции. Их знали все, поэтому записывали редко. Мало кто в Древнем Китае умел читать и писать, так что единственным способом сохранения этих преданий был пересказ, передача из поколения в поколение. Наверное, люди тогда не боялись исчезновения этих общеизвестных мифов, Однако устные истории имеют обыкновение видоизменяться, а то, что очевидно сегодня, может быть забыто завтра. За две с лишним тысячи лет утрачено много из того, что не было записано, тоже касается и письменных источников. В то же время некоторые мифы пережили столетия и дошли до нас практически без изменений. Незадолго до эпохи Хань к власти пришли интеллектуалы. Люди, умевшие читать и писать. При Восточной Джоу, в период сражающихся царств, произошел рост грамотности среди ши, представителей низшего слоя аристократии. Иногда это слово переводят как «рыцари» или «джентри». Изначально это было сословие воинов. Однако, благодаря образованию в области литературы и философии, ши начали приглашать на роль секретарей и управляющих. В таком качестве у них появилось больше возможностей влиять на власть. Они не были правителями сами, но к их словам прислушивались. Стало в порядке вещей убеждать государя, побеждать оппонентов доводами. Подход был практическим, а не философским, а китайцы всегда отличались практичностью. Устные предания и письменные источники, в которых они иногда зафиксированы, похожи на лоскутное одеяло. Это осложняет реконструкцию древних мифов. Источники времен Хань не столь близки к оригиналу, как нам бы хотелось. Во-первых, значительное число грамотных людей, писцов из класса Ши, придерживалось конфуцианских убеждений и предпочитало мифам историю. Во-вторых, записать различные версии преданий, бытовавшие во всех тогдашних государствах, было просто невозможно. Об этом упомянул Сыма Цянь, Я бывал в местах, где почтенные старцы по отдельности и вместе постоянно рассказывали мне о Хуанди, Яо и Шуне. Хотя поверье и поучение, конечно, были различными, я отобрал из них лучшее и наиболее правильное. Вэньчан, Бог литературы. Среди представителей класса писцов, особенно тех, кому предстояло сдавать экзамены, был особенно популярен бог литературы Вэн Согласно записям историографа Сыма Цяня, он обитал среди шести светил над большой медведицей и присматривал за судьбой каждого человека. Как бог он утвердился во времена ранней Джоу в регионе Шу провинции Сучуань. Позднейшие предания связывают Вэн с воином Джан Ядзы, который жил при империи Цзинь, в уезде Цзитун, провинции Сычуань. Он был убит в сражении, а потом, как бог, стал определять человеческую долю. При империи Сун, когда экзамены в целом стали для амбициозных людей единственным путем к улучшению своего положения, Джан Ядзы был обожествлен как бог экзаменов. В разных местах, среди разных народов, на разных наречиях устное наследие развивалось не одинаково. поэтому изложение одних и тех же историй зачастую противоречит друг другу. Впрочем, книг с даханьских времен сохранилось мало, и мы так или иначе зависим от источников времен Хань. Удивляет то, что зерно этих историй осталось неизменным, и некоторые дошедшие до нас древние мифы не слишком отличаются от версий, записанных в книгах времен Хань. Большинство антропологов и фольклористов согласятся, что сегодня молодое поколение слышит от старших те же версии, что и раньше, особенно на храмовых праздниках, которые когда-то были единственным развлечением для сельских жителей. Отчасти причина такой сохранности в том, что их повторяли в определенное время на протяжении года. Несмотря на упадок религии, которую во время культурной революции активно преследовали и считали предрассудком, В Китае сохранились многие храмы, посвященные богам из древних мифов. Обычно это касается святынь, особым образом связанных с местом своего расположения, иногда находящихся там, где зародился культ данного бога. Мы уже говорили о храме Паньгу на вершине, названной в его честь горы в провинции Ханань. Другой пример — храм Жэньцзу в провинции Шэньси, где поклоняются древним божествам Нюйве и Фуси. Теперь его посещают толпы туристов и настоящих паломников. Даже если мифы меняются, древние предания не исчезают в одночасье, а постепенно вытесняются другими версиями, более уместными в современном мире. С течением времени народные верования становятся более заметными. Древние и классические источники Если не считать мифов, упомянутых вскользь в трудах эпохи Джоу, Например, каноне стихов «Ши Цзин» — письменных источников классической эпохи у нас совсем немного. Самыми важными из них являются две, к сожалению, не полностью дошедшие до нас книги. Это «Канон горы морей» и «Вопросы к небу» — Тянь вань». Канон горы морей — своего рода мифологический атлас. От него остались лишь подписи к различным картам и иллюстрациям доцинского Китая с лаконичным, и иногда противоречивым изложением древнекитайских мифов. Никто точно не знает, когда был создан этот труд. По всей видимости, над книгой поработал не один автор, и она может относиться к периоду от сражающихся царств до эпохи Хань. Поэт-отшельник Тан Цянь писал, что чтение канона «Горы Марей» доставило ему большое удовольствие, но мы не знаем, были ли в издании, которые он читал, первоначальные иллюстрации. Писатели-отшельники Говорят, что Лао Цзи, один из величайших даосских мыслителей, жил в уединении. Даже Конфуцию было сложно осесть в одном месте. Он путешествовал из царства в царство, безуспешно пытаясь заинтересовать правителей своей философией. Сильные традиции отшельничества есть и в буддизме. Монахи могут десятилетиями жить в пещерах и медитировать в одиночестве. В китайской истории много примеров ухода из общества, и даже в поздний период изгнания в безлюдные северные пустоши или пагубные для здоровья южные джунгли считалось обычным наказанием. Жизнь на лоне природы превозносили чиновники-конфуцианцы. В их стихах часто звучит тоска по одинокой хижине в горах, по жизни в обществе птиц и местных рыбаков. В сельской местности проще достичь и идеала гармонии с природой. Авторство «Вопросов к небу» и «Чуских стров» приписывают поэту и политику Цюй-Юаню из государства Чу. Произведение ставит вопросы и не дает на них ответов. Может быть, они в то время были так очевидны, что записывать их казалось излишними. Язык вопросов к небу настолько архаичен, что книга могла быть создана еще до рождения Цю Юаня. Не исключено, что изначально текст писали на бамбуковых планках. Шнуры, которые связывали их вместе, впоследствии исчезли, и теперь текст собран в неправильном порядке. Вопросы сейчас интерпретируют по-разному. Уже утрачены многие знания об эзотерике, которой посвящена книга. Я буду приводить только те фрагменты, относительно которых есть научный консенсус. Кроме этих очень отрывочных источников, в нашем распоряжении есть описание нескольких известных древних мифов в философах из Хуайнани собрании трудов, составленном во II веке до нашей эры При дворе Люань, правителя удела Хуайнань. Люань был аристократом со склонностью к Даусизму. поэтому мифы в книге представлены как народные предания. Говорят, он пригласил тысячу ученых, чтобы собрать разные истории и представить окончательную версию своему племяннику, императору Уди. Нельзя игнорировать и записи историографа, знаменитого ханьского историка Сыма Цяня. Свое повествование о Китае он начинает с рассказа о пяти августейших императорах и, как пристало хорошему конфуцианцу представляет в их виде исторических, а не мифических персонажей. Далее он повествует о создании государств Вся, Инь и Джоу. Сыма Тянь внимательно относился к источникам и отбирал только те из них, которые считал достоверными. Известно, что он обращался к канону записей — Шан-Шу или шу Цзин, приписываемому Конфуцию труду о политической философии, но многие книги до нас не дошли, и мы ничего о них не знаем. Некоторые древние мифы пережили раздробленность периода тройцарствия который последовал за падением Хань и продолжался вплоть до воссоединения Китая при империи Цзинь. Самым важным источником информации о мифах, относящихся к этой эпохе, служат записки о поисках духов Соу Шэнь Цзи, историка Ганьбао, в провинции Хэнань. Эти предания, видимо, Почерпнутые из устной традиции. К сожалению, книга была утрачена примерно в XIV веке и известна теперь только по цитатам в позднейших трудах. Не дошли до нас трактат обо всех вещах Бо Уджи, поэта и ученого Джан Хуа, и записи о забытых событиях Ши и Цзи, даосского мыслителя Ван Цзя. Они тоже были созданы во времена Цзинь, но могли содержать предания, которым на тот момент было много столетий. Вместо того, чтобы пересказывать легенды в том виде, в котором они известны до наших дней, я стараюсь находить самые ранние изложения древних мифов и по возможности обширно их цитировать. Из-за этого в книге довольно много противоречий, ведь у нас нет людей, подобных Гесиоду или Овидию, проводникам в мир греческих и римских мифов. С другой стороны, Многоликость — характерная черта китайской мифологии. Пять божественных императоров. Конфуцианские ученые, как и уже упомянутый Сыма Цянь, историзировали пять великих богов, связанных с даосскими пятью сторонами света, переосмыслив их как пять августейших императоров древних времен. Как это часто бывает, в разных текстах к этой пятерке причисляют разных богов и правителей. неизменно присутствует только Хуанди, Желтый император и его внук Джуан -сюй. В философах из Хуайнани около 139 года до нашей эры. Остальные это Бог огня Янди, Божество земли Хоуту и Шаохао, Белый император. Сыма Тянь, однако, приводит другой список: Хуанди, Цзюаньсюй, Дику, еще один внук Хуанди. И мудрые цари Яо и Шунь